Глава 17. Сделка с бессмертным. Получена награда. Первое. Один абсолютный кристалл Духа. Второе. Все три энергоядра заполнены и увеличены на 10%. Доступно. 82 частиц Духа, 82 частиц Праны, 82 единиц эссенции жизни. Третье. Следующая дуэль произойдет через неделю. Пока читал сообщение от Притеч, не заметил, как меня перенесло с места дуэли, причем не обратно в Преисподнюю, а в мой ИЦК. Нехорошо получилось. Теперь, чтобы вернуться в мир демонов, придется дожидаться отката способности, а за это время может произойти что угодно. И Валатора не могу призвать, нельзя выдергивать с поля боя того, кто руководит сражением. Что ж... Значит, пришло время узнать, что происходит на Искре, и, возможно, получить какие-то известия от Древнего Рифа и генерала Асия. Заодно наведаюсь в город Кринаа. тогда когда еще следует встретиться с Куратором Лиги Пустоты, дать новые указания. В свете последних событий деятельность наемников следует свернуть до минимума. Хотя контроль все же нужно поддерживать. Но ничего, сегодня я собираюсь значительно увеличить количество одаренных. Получив объем энергоядра в 80 тысяч единиц праны, я открыл себе доступ к особенным божественным способностям, и, сдается мне, эти способности трансформировались так же, как и некоторые другие, благодаря чему можно активировать дар предтечь у любого смертного, если он не заражен альфа-скверной. Развернувшись к стене, на которой располагалось древо способности притечь, я внимательно осмотрел те позиции, что мне доступны. Что ж, не густо, всего с десяток способностей восьмого и девятого уровней, пожалуй, приобрету одну, атакующая, из ветви огня. Увы, астрал и дух, начиная с восьмого, окончательно превратились во вспомогательные стихии. И да, в помещении с древом демонических способностей тоже загляну, увеличу шансы на выполнение задания — К тому же сейчас ежедневный поток эссенции жизни вырос, так что под рукой моего слуги оказались демоны аж из нескольких доменов преисподней. В итоге разжился. Малый Армагеддон. Уникальная атакующая способность восьмого уровня. Описание. Создает стремительный огненный снаряд, который наносит сверху точный удар по выбранной цели. Игнорирует любую защиту, вплоть до девятого уровня по шкале «Притечь». Активация. 20 тысяч частиц духа. 8 больших кристаллов духа. Дальность поражения до 50 км. Могущественный барьер. Уникальная универсальная способность восьмого уровня. Особенности. Индивидуальная защита. Описание. Создает защитный барьер в форме цилиндра диаметром 3 и высотой в 5 метров. Способность блокирует любые атакующие способности, не превышающие восьмой уровень. Имеется небольшой шанс отразить атакующую способность в противника. Активация 20 тысяч частиц духа, 8 больших кристаллов духа, время действия 3 часа. Ну вот, защита и атака восьмого уровня у меня есть, если не считать божественных способностей. Их я могу использовать аж девятого или даже десятого уровня. Имеется у меня в арсенале несколько малоемких по энергозатратам умений. Все, можно выбираться наружу. А снаружи меня ждал сюрприз. Стоило мне покинуть ИЦК и начать спускаться вниз, как у подножья горы появились сразу две фигуры. Только что их не было, а затем раз, и вот уже стоят озираются. Я даже собрался было использовать защиту и атаковать первым, но вовремя остановил себя, узнав прибывших. «Живила!» — обрадовался я. «Ты все-таки нашла его!» «Гермес, приветствую тебя!» «Веков пятнадцать, а то и все двадцать не виделись. Ты совсем не изменился?» э, э Крушитель?» Несколько растерянно произнес бессмертный, глядя на меня снизу вверх. «А вот ты изменился. Помню, всегда со своим огромным мечом ходил, а сейчас я не чувствую этого оружия. Зато ощущаю другое, и оно слабое». «Временное явление», — отмахнулся я и продолжил спуск. «Живила, ты рассказала нашему гостю, зачем я ищу с ним встречи?» «В общих чертах», — ответила богиня. Знал бы ты, с каким трудом мне удалось отыскать его. Зато теперь мне известна тропа в его мир. Кстати, он там не один укрылся, с ним еще сотни-две-три богов. Представляешь, они нашли место, куда скверно не может проникнуть». «Не нашли, а создали», — покачал головой Гермес. В отличие от богини, облаченной в свободное голубое платье, бессмертный выглядел как кузнец, только что покинувший свою кузню. Правда, вид этот был обманчив, его неприглядные одежды являлись самым лучшим доспехом из когда-либо виденных мной. Например, я в нынешнем своем состоянии вряд ли смогу пробить защиту Гермеса. Хорошо, создали, кивнула Живила и вновь повернулась ко мне. А еще они принимают к себе других бессмертных. Меня вот пригласили. Но я отказалась. «Не каждый согласится ограничить свое влияние одним миром», покачал головой Гермес. «К тому же одно из условий принятия — отсутствие поклонников в других мирах. Так что у тебе живило есть что терять. Потому ты и отказалась». «Лучше давайте обсудим причину, по которой мы все оказались здесь», прервал я обоих бессмертных. «И оплату за работу». «О, тут все просто». — улыбнулся бессмертный. — Слышал, у вас появились в ходу некие кристаллы духа. Вот ими и возьму плату. — И сколько же ты хочешь за свой труд? — полюбопытствовал я. — Ну, для этого нужно сначала посмотреть на весь объем предстоящей работы. Затем мне бы хотелось увидеть эти самые кристаллы, поддержать их в руках. Хочу понять ценность товара лично для меня. И лишь после назову цену. «Держи». Я протянул богу кузнецу один большой кристалл и добавил. «В такое можно поместить немного праны, примерно столько, сколько дадут тебе в сутки от трехсот до пятисот последователей». «Хм...» Гермес принял из моей руки чистейший кристалл, способный вместить тысячу частиц духа, и повертел его в пальцах, разглядывая. Затем зажал в кулак и прикрыл глаза. Несколько секунд ничего не происходило, затем бессмертный вновь оживился, глаза его блеснули. «Крушитель. Мне потребуется 10 таких для создания одной части доспеха. Частей десять. И еще по два кристалла на те доспехи и оружие, что ты хочешь адаптировать подсмертных. Сколько там их?» «Тридцать четыре артефакта», — ответил я. «Итого тебе нужно 164 больших кристалла или...» Я достал великий кристалл, который можно было добыть только из великих слуг праймов или из зараженных архидемонов и альфа-дредноутов-пустотников и протянул драгоценный артефакт Гермесу. Тот с большой осторожностью принял его, внимательно осмотрел, после повторил недавнюю процедуру с закрытыми глазами. «Десять таких...» «И 64 предыдущих», — сообщил он. «Ну и ты, наверное, знаешь, что я работаю только по полной предоплате». «Договор?» «Договор». Мы пожали руки, после чего я быстро извлек из своих запасов нужное количество кристаллов. После того, как они стали нужны для приобретения и использования способностей стихий, пришлось носить их с собой. Для этого защитная броня, подчиняясь моей воле, создала сразу несколько карманов. «Увы, переместить вас к месту, где хранятся артефакты, сам пока не могу», — развел я руками. «Ты что, существуешь в реальном физическом теле?» — удивился Гермес. «Начал развитие с нуля? Как вообще на такое решился?» «Как-нибудь потом расскажу», — уклонился я от ответа и тут же обратился к богине, чтобы сменить тему. «Живила, сможешь перенести нас туда, куда ты в прошлый раз доставила артефакты из убежища богов?» «Да, конечно», — кивнула бессмертная. «А в следующий миг мы все трое очутились в моем кабинете, что располагался в усадьбе Огневых. Правда, самих артефактов здесь не было, они хранились в главном храме столицы крина Но туда мы будем добираться совсем иным способом, потому как в подобные места другие бессмертные не могут попасть с помощью божественных троп». «Вера последователей в своего бога не пропустит». «О, я чувствую, что здесь побывали очень мощные артефакты», произнес Гермес, озираясь. «И к некоторым... я даже приложил руку». «Прошу следовать за мной». Я открыл дверь кабинета и встретился взглядом с Анной Огневой. «Виктор?» растерянно произнесла она. «Но как?» «Способность», — коротко ответил я. «Анна, не обессудь, но у меня сейчас совсем нет времени. Если у тебя что-то важное, то расскажешь по пути. Заодно получишь от меня кое-какие указания». «Важное», — ответила графиня, бросив взгляд на моих спутников. «Мы уже вышли из кабинета и двинулись по коридору, так что Анне пришлось двинуться следом». «По пути куда?» «Встали из Украины А. Хорошо, я слетаю с вами. Не представишь своих спутников?» «О, это мои очень старые знакомые. Гермес и живила. У нас одно общее, взаимовыгодное дело появилось. Безотлагательное. А ты что хотела рассказать?» Пока мы добирались до посадочной площадки и разместились в катере, графиня рассказала, что меня уже неделю ищут. И не абы кто, а сам его императорское величество. Он срочно требует меня в столицу империи по какому-то крайне важному делу, не терпящему отлагательств. Даже оставил на орбите «Искры» флот для сопровождения, чтобы мне не отвлекать свои ресурсы. Вот только зачем я ему понадобился, этого Анна не знала. Не сказал ей посыльный. Между прочим, аж целый полковник ИСБ, что говорит о серьезности намерений императора. Вот только мне было некогда выполнять требования древнего рифа. На кону стояло крайне серьезное дело — освобождение преисподней от альфа-скверных. Мне требовалось устранить всего лишь одного альфа-прайма и, возможно, поучаствовать в окончательной зачистке зараженных. Откладывать это дело нельзя, потому как есть вероятность, что через 3-4 дня мой слуга-архидемон лишится своих доменов, и тогда я уже не смогу попасть в преисподнюю, и ее полностью захватят праймы. А это плохо. Очень плохо. Так как тогда у врага появится возможность появляться где угодно, в том числе и на поверхностях планет. Пока что альфа-прорывы и альфа-пробоины происходили только в космосе, даже из пустоты. А если противнику удастся захватить мир демонов, начнется неконтролируемый хаос, и тогда никто не спасет содружество, ни искоренители, ни предтечи. Мы просто не успеем ничего предпринять. Так что древнему рифу придется подождать. Да и не доверяю я этому проходимцу, как и генералу Асию. Слишком многое мне стало известно об их делах, а точнее, о бездействии. Еще этот кластер обороны, про который я уже второй раз забываю, хотя мне даже Прайм дал понять, что это нечто важное. Впрочем, пока единственное, что известно о кластере, это возможность избежать дуэли. Бессмысленно, по сути, так как Альфа-Скверну никогда не победить. «Заходим на посадку», — сообщил пилот, отвлекая меня от размышлений. «Ну как?» «Доводилось вам перемещаться в подобном транспорте?» Улыбнувшись, обратился я к бессмертным. «У нас есть нечто подобное. Самолет называется», — ответил Гермес. «Но у вас удобнее транспорт. Даже не хочется его улучшить. Так что мы уже прибыли?» «Да. Сразу предупреждаю, сейчас вы попадете в главный храм Крушителя». «Хорошее место для хранения ценностей» одобрил мой выбор бог-кузнец. И мне будет спокойнее работать в таком месте. А то наслышан я, что в вашем содружестве есть один необычный бессмертный, который любит охотиться на таких, как я. Генерал Асий, мне стало откровенно интересно. Уже доводилось слышать от императора, что магистр уничтожает непокорившихся ему богов, а остальных заставляет работать на себя. И хотелось бы понять, зачем ему это. «Да, он», — подтвердил мои догадки Гермес. «Не беспокойся. Генералу сейчас не до охоты за бессмертными», — улыбнулся я, представив, насколько занят магистр в настоящее время. «Это не император, который взял под свою защиту лишь небольшую часть содружества». «Катер приземлился», — сообщил пилот. «Открываю шлюз». «Ух ты! Какое могучее место силы!» произнес бог-кузнец, спускающийся следом за мной в подвал главного храма. Давно не посещал подобных мест. Сколько лет этому строению? Около двух тысяч, — ответил я. Единственный храм, которому удалось уцелеть. Тебе повезло, Крушитель. Я знаю много старших и древних богов, у которых не осталось ничего. Таким, как я, созидающим, было несложно адаптироваться под новые реалии, Когда бессмертие стало конечно, а вселенную наполнили хищники, охотящиеся специально на нас. А вот у других богов все было иначе. «Пришли», — прервал я Гермеса, понимая, что он завел одну из своих любимых тем, и если его не остановить, то мы надолго застрянем в подвале храма. «Показывай артефакты», — неожиданно быстро сориентировался Гермес. «И сразу предупреждаю, работать буду прямо здесь». Времени это дело займет немного. У меня богатый опыт адаптации божественных изделий под человека. А уж с таким поспорим, как эти кристаллы, так и вовсе, но предупреждаю. Каждый артефакт потеряет до 80% своей эффективности. Даже 20 хватит, чтобы получить преимущество перед любым аналогом, созданным руками смертных. Отмахнулся я от предостережений и ухватился за массивную бронзовую рукоять тяжелой двери, закрывающей вход в хранилище. Зато у людей появится шанс противостоять один на один против альфа-праймов. «Твои артефакты и оплата — моя работа», — пожал плечами Гермес, дожидаясь, когда я отворю дверь. «Сделаю, как скажешь». «Входи», — пригласил я бессмертного, — и первым шагнул внутрь небольшого помещения, в котором имелся всего один большой стол, сейчас заваленный оружием и доспехами, источающими силу. «Вот это я понимаю! Сокровища!» — воскликнул Гермес, едва увидев то, с чем ему предстояло работать. «Даже жалко будет их адаптировать. Знал бы, лучше предложил тебе создать новые артефакты с нуля, а эти выкупить по разумной цене». Но договор уже заключен, так что назад не отыграешь. Да и времени у тебя нет, как я понял». «Времени сейчас вообще ни у кого нет», — ответил я. «Так можешь и передать тем бессмертным, что скрываются в защищенном мире. Тот, кто всегда избегает сражения, в конечном счете проиграет». «Расскажи это генералу Асию, Крушитель. Это он устроил геноцид, не боги. Мы всего лишь хотели жить вольно». Вселенная рассудит, кто был прав, кто ошибался. Решил я замять разговор про себя, выругавшись. Вот зачем поднял эту тему? Это мой выбор — подчиняться законам Вселенной, а другие имеют право поступать так, как им хочется. Я в ответе лишь за себя и своих последователей. «Вселенная рассудит», — согласился Гермес. «А ты можешь заниматься своими делами, дальше я сам. Не знаю, увидимся ли мы еще в ближайшее время» поэтому желаю тебе удачи в делах. Взаимно. Мы пожали друг другу руку, и я покинул хранилище, осторожно закрыв за собой дверь. Все, одно дело сделано, можно выполнить второе. Как раз сейчас в храме должны собраться несколько сотен последователей, готовых стать одаренными. «Впервые вижу подобное», — произнесла Живила, наблюдая, как полный зал людей, несколько секунд назад потерявших сознание, медленно поднимается на ноги. Они же стали фактически на шаг ближе к бессмертию. «Спорно», — покачал я головой. «Не знаю, можно ли потомку предтечь вообще достичь подобного. Разве что стать предтечей, но это доступно лишь единицам. Кстати, как у тебя обстоят дела с праной?» «Мне хватает», — улыбнулась богиня. Это у вас есть ограничения. Я же могу хранить в себе столько энергии, сколько смогла собрать. Что ж, тогда попрошу тебя приглядеть за Гермесом. Вдруг ему что-то потребуется, а меня не будет рядом. Ты куда-то торопишься, Крушитель? Живила внезапно приблизилась ко мне настолько, что ее грудь уперлась в мою. Можешь выделить для меня один час?» «Непременно», — ответил я, чувствуя, как меня обволакивает чужая сила. «Нет, богиня не воздействовала на меня, а просто позволила себе расслабиться, сбросила всю защиту, чем показала полное ко мне доверие. Наверное, я бы поддался на подобную открытость. Передо мной еще ни одна богиня вот так не обнажала самое сокровенное — свое бессмертие. Однако именно в этот момент произошло то, что резко изменило ситуацию». В отличие от Живилы, я отлично чувствовал происходящее за пределами храма, так как здесь все пронизывала моя сила. Возможно, из-за нее богиня раскрылась, поддалась чувствам, которым не суждено было получить хоть что-то схожее в ответ, потому что кто-то нехороший пожаловал к нам в гости с недобрым намерением. Живила, кажется, к храму приближаются сразу несколько достаточно сильных противников произнес я, чувствуя, как незримая защита, окутавшая храм, задорожала под недружественным натиском. Думаю, мне следует выйти, посмотреть, кто это пожаловал сюда. «Я с тобой», — решительно заявила богиня, быстро восстанавливая свою незримую защиту. «Хочу лично наказать того, кто заявился к тебе и испортил нам такой момент». «Нет, наружу я выйду один, а ты защищай Гермеса, сейчас он уязвим» ответил я и собрался было идти, но в этот миг перед глазами вспыхнули строки текста. Оповещение от предтеч. Предтечь окрушитель Получено задание. Уничтожить прорыв Альфа-Скверны». «Так и знал, что это проклятые праймы», — произнес я. «Но как они смогли прорваться сюда, сразу на планету?» «Это наша с Гермесом вина», — помрачнела Живилла. «Ураг каким-то образом чувствует богов, а мы находимся здесь без защиты». Я думала, что твоя планета защищена от подобного. У древнего рифа, например, она есть. Кластер обороны, понял я, о чем говорит бессмертная. Вот, значит, для чего еще он нужен. Живила, спускайся к Гермесу, объясни ему ситуацию, но даже не вздумайте подниматься, пока не услышишь мой зов. А ты? Бессмертная пристально всматривалась в мои глаза, чуть поджав губы. Словно пыталась понять, правду я ей скажу или нет. «Пойду и уничтожу альфа-праймов». «Не впервой», — ответил я. И использовал зеркала пустоты, в один миг переместившись наружу, на площадь, примыкающую к храму. Первого прайма увидел сразу. Он находился всего в полусотни метров от меня. Враг хлистал щупальцами по незримому барьеру, каждый свой удар сопровождая разрядом энергии, из-за чего в разные стороны стремительными змейками расползались черные черточки, так напоминающие искры. Ну, падаль, сейчас я ударю в ответ. Ладонь потянулась к поясу, мысленно готовясь ухватить рукоять секиры, но совершенно неожиданно пальцы ощутили рукоять меча, а после его внушительный вес. Душелов поприветствовал меня легким энергетическим разрядом, давая понять, как рад вновь вернуться ко мне. Скосив взгляд, я увидел серо-стальное широкое лезвие, по которому пробегали оранжевые молнии. Улыбнувшись, вскинул тяжелый клинок на плечо, уже укрытый артефакторной броней, и двинулся к врагу. «Зря вы сюда пришли, праймы. Но я не против. Абсолютные кристаллы духа мне пригодятся».